Глава 7. Если прошедшая ночь выдалась не слишком-то спокойной для меня, то утренний день получились гораздо менее опасными и были более насыщенными в плане информации. Для начала удалось напроситься в гости к артиллеристам. У меня дедушка на войне артрасчётом командовал, а потому тема эта мне всегда интересна. Обхожу батарею, с любопытством смотрю на орудие, которым место в музее. Слушаю технические объяснения от прапорщика Герасимова. Вот трехдюймовая пушка с поршневым и клиновым затвором. Вот сорокалинейка. Вот шестидюймовая гаубица. Вот наши снаряды, а вот трофейные немецкие, выкрашенные в синий цвет и прозванные у наших артиллеристов кряквами за характерный звук при взрыве. Здесь же впервые увидел картечь. Необычный снаряд, а именно картечь. 200 круглых пуль в свинцовом цилиндре. Оболочка разрушается при выстреле нарезами орудия, объяснял мне Герасимов. И прямо от его дула брызжит страшный смертоносный дождь. И опять я был готов проклинать себя за то, что наговорил лишнего. Захотелось мне выпендриться и порассуждать о возможностях нынешних артсистем. Ведь только спросил, а у прапорщика уже глаза разгорелись. Не иначе увидел во мне родственную душу. Так и есть. Тут же началась новая порция ликбеза. Взять хотя бы нашу обычную 3-дюймовку. Внешняя она проста, не требует особых мер упрочнения. По баллистическим показателям является чуть ли не лучшей полевой пушкой в мире, но есть у нее и недостатки. Почти полное бессилие фронтового огня ее шарапнели против укрытий противника. Ограниченность возможной стрельбы через голову своей пехоты. Большая масса, в общем, остапа понесло и не остановить. Со снарядами тоже неразбериха. Вместо того, чтобы все как следует оценить и взвесить, наше начальство оставило нам 22-секундную трубку, в то время как нужна 30-секундная. Только благодаря последней, трёхдюймовка способна бить на 7 вёрст. Выслушивать лекцию мне пришлось долго. Прапорщик стал выдыхаться лишь после воспоминаний. Несмотря на потери от артиллерийского огня, наши стрелки тогда энергично наступали от Рабалина на Малиновку. Германская четырёхорудийная легкая батарея открыто выехала на позиции на холм впереди Малиновки. Этот выезд заметил капитан Калантаевский, командующий только что переменивший свою позицию батареей, в то время, когда он влезал на дерево на наблюдательном пункте недалеко от своей батареи, уцепившись одной рукой за сук А другой рукой схватив бинокль, он скомандовал батарее, только что окончившей постройку параллельного веера: «Шестьдесят! трубка шестьдесят! Батарею правая!" и получил нулевую вилку. Ситуация, когда при одной и той же установке прицела разрывы снарядов происходят перед и за целью. Иначе говоря, прицел случайно оказывается точным. «Пять патронов, беглый огонь. И батарея противника умерла, не успев сделать ни одного выстрела. Все это, конечно, замечательно, но мне-то оно зачем, когда своих фронтовых воспоминаний теперь выше крыши. Выручил Иваныч меня желал видеть наш ротный. Отделавшись таким образом от Герасимова, я направился к штабс-капитану Сазонову, причувство очередную перемену, связанную именно со вчерашним происшествием в окопах. Не ошибся я с предчувствиями. Ох, не ошибся. Как я уже говорил, наше начальство квартировало в занесенном снегом фольварке. Главной достопримечательностью там была баня. Это Акимкин подсуетился. Он до войны работал печником и через гойду выпросил у Сазонова разрешение устроить баню в одном из домов. Говорили, что дом пивовару какому-то раньше принадлежал. Там очень, кстати, оказался водопровод и склад кирпичей для устройства очага. В два дня баню сделали. Но как она выглядела, я не знал. Да мне сейчас и не до я. Шедший со мной Гойда рассказал, что у Георгия Викторовича относительно моей скромной персоны есть кое-какая мысль. Что же задумал наш ротный, пока не знаю, но вскоре выясню. Вместе с Гойдой Вхожу в большой двухэтажный дом, напоминающий школу. Внутри уютное тепло. Длинный коридор с дверьми. Гойда куда-то отлучился, но велел ждать. Стою, жду, когда фельдфебель вернется, А заодно урывками слышу неспешные разговоры, раздающиеся за одной из дверей. Беседовали, судя по всему, врачи. Военно-врачебное заведение, и мы все созданы на войне как бы с исключительной целью. служить объектами разряда мстительно-злобных чувств, накопленных у военачальников, которые с большей бы производительностью и по надлежащему бы адресу должны быть изливаемы ими уж никак не на нас, врачей, а на врагов, против кого идет война. Все больше убеждаюсь, что главные революционеры, губящие Россию, это наш правящий класс и военная бюрократия. с присытившимся, туго набитым доверху и совершенно глухим к элементарным нуждам народа брюхом, По ампутации гангрены немецкого милитаризма, очередной задачей России должна стать и ампутация нашей полицейско-бюрократической хамской гангрены правящих слоев на околпачивание и эксплуатации правящих масс строящих свое благополучие. Послушать дальше эти крамольные для правящей верхушки речи Мне не довелось. Гойда позвал к Ротному. Тот обитал в одном из кабинетов на втором этаже. Небольшая комната, диван, кресло. В углу стоит шкаф. На столе разложена карта двухвёрстка в два цвета. Сазонов склонился над бумагами и настолько был погружен в работу, что не замечал нас, а лишь писал, недовольно ворча себе под нос. Запасные деньги ото дня пребывают все хуже и хуже. резервов нет, фланги на весу, ориентировки и сведения о противнике отсутствуют. Тыла путей и этапов не существует, и при этом солдат заставляют заниматься всякой ерундой, будь то лужение котлов или пилка дров в ближайшем лесу. Хорошенькое дело, когда такие перспективы. Оперативно-стратегические рассуждения прервал фельдфебельский басс. Спустя некоторое время очередь дошла до обсуждения вчерашнего подвига Мишки Власова. Вот что, братец, в списках на награждение твое имя значится. Заслужил. Однако, Сазонов сделал многозначительную паузу. Однако есть и другая новость. Тут ко мне только что приходил поручик Орлов с просьбой принять тебя к нему в команду. Сюрприз к сюрпризу. рутчик Орлов у нас в роте заведует разведкой и всем тем, что с ней связано. Неужели угодил я в ротные разведчики благодаря ночному бою и, возможно, своим новым, доселе неизвестным возможностям? Кто ж его знает. Еще один подарок, но мне ли его обсуждать, когда любой опыт будет полезен и обязательно пригодится в будущем. А Сазонов, закончив официальную часть, Перешел к неофициальный, открыв шкаф и достав оттуда большой баян с тремя рядами клавишей. То, что Ротно у нас любит на нем музицировать, я помнил, И теперь приготовился стать невольным зрителем и слушателем небольшого концерта. "Ну и что же вам сыграть?" Сазонов вопросительно посмотрел на нас, словно ожидая ответа. "Гойда, если что и мог предложить, то Камаринского или Барню". А меня черт дернул ляпнуть про лунную сонату. Тут же пришлось долго объяснять, откуда я про нее знаю. В итоге соврал, что в госпитале было пианино, и на нем много чего играла гиацинтова и врачи. Сазонов, кажется, поверил, призадумался, приладил ремни, с полминуты пробежался пальцами по клавишам, а после более уверенно начал играть. Играл он хорошо, душевно. Именно в таком исполнении я как-то услышал эту мелодию на отчетном концерте в нашей детской школе искусств, а теперь слушал ее тут в начале двадцатого века, вспоминая свое, наверное, уже окончательно потерянное прошлое. Сердце защемило страшно. Захотелось вдруг взять и все рассказать и Сазонову, и Гойди, всю правду, как есть, о себе, о будущем, о революции, о гражданской войне, на что-то резко заставило меня сдержаться, как будто внутренний голос с настойчивостью строгого учителя отдёргивал, наставлял: "Рано еще говорить, Миша, рано. Ты поймешь, когда можно". Концерт продлился недолго. "Ну, как я играл?" спросил Сазонов. "Хорошо получилось? Так точно, ваше благородие". Пробасил в ответ Гойда. Славно получилось. У меня на хуторе дядька тоже любил на гармонии играть, пока жив был. Значит, умер дядька? Погиб, с турком воюя. Только и успел отцу моему гармонь передать, когда на фронт забирали. Храни, говорит ее, а как-то раз подрастет, отдай. С тем и ушёл. А ты играть умеешь? Так точно умею. Хоть сейчас готов сыграть. Сыграй. Слушаюсь. Играл гойда много живее и задорнее. А меня в это время опять на приключения потянуло. Сидел бы смирно. Так нет же, начал напевать. Уж больно мелодия сильно напоминала одну давнюю попсовую песню из девяностых. Разумеется, тут же со стороны Сазонова последовал настоящий допрос. Сам сочиню. Никак нет ваше благородие. В госпитале услышал и запомнил. Привезли туда однажды по ошибке раненого офицера. Вот он ее и пил. Написать на бумаге слова сможешь? Так точно, смогу. Пиши. Писал я неспешно, намеренно выводя печатные буквы вместо прописных, поглядывая краем глаза на сазонову и гойду. Чёрт, на же пишу, конспиратор хренов. Поздно уже исправлять сочинение, Михаил Иванович. Поздно. Когда я дописал и спел весь текст еще раз, уже что называется в полном варианте, то постарался позабыть об этом футуристическом промахе, чтобы вспомнить о нем уже на Рождество. Но прежде я попал в разведкоманду к поручику Орлову, приготовившему для меня немало новой информации к размышлению.